Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я прочту первую лекцию из цикла политической борьбы 20-30-х годов, которая, в общем-то, не очень хорошо освещена в нашей учебной литературе. И вот сегодняшняя первая лекция, она будет посвящена так называемому политическому завещанию Владимира Ильича Ленина и его оценке в историографии. Ну, хорошо известно, что 13 декабря 1922 года у Владимира Ильича Ленина произошел новый ишемический инсульт, который вновь заставил его отойти от активной политической работы. Но, тем не менее, уже 16 декабря он продиктовал своей супруге и соратнице Надежде Константиновне Крупской первую часть своего письма для Льва Давыдовича котором попросил его взять под свою защиту вопрос о сохранении монополии внешней торговли, специально поставленного на повестку дня для предстоящего пленума ЦК РКПБ. 18 декабря 1922 года на пленуме ЦК состоялась довольно жаркая, острая дискуссия между сторонниками, в частности Львом Добычем Троцким и Леонидом Борисовичем Красиным и противниками, прежде всего Николаем Ивановичем Бухарином, Григорием Яковлевичем Сокольником, Львом Борисовичем Каменевым и Георгием Леонидовичем пятаком сохранение монополия внешней торговли в руках государства, в ходе которой победу одержал тандем двух влиятельных наркомов, то есть по военным и морским делам и внешней торговле. После завершения этой дискуссии участники пленума ЦК обсудили и информацию врачей о состоянии здоровья Владимира Ильича Ленина и приняли решение об установлении особого режима работы для больного вождя, исполнение которого было возложено на генерального секретаря ЦК РКПБ Иосифа Ильича Сталина. Кстати, данное решение пленума ЦК – которое, между прочим, было принято единогласно, полностью противоречит утверждению наших записных антисталинистов, в частности, профессоров Наумова и Волкогонова, о том, что всесильный Динсек только единолично принимал все решения о так называемом политическом карантине для умирающего вождя революции. Тем временем Владимир Ильич Ленин надевал Надежде Константиновной Крупской вторую часть своего письма, адресованного Леву Троцкому, по проблеме сохранения монополии внешней торговли. А уже на следующий день Иосиф Виссарионович Сталин, узнав о произошедшем, позвонил его супруге и предупредил ее, что если она еще раз нарушит решение пленума ЦК об особом режиме работы вождя, то ее персональное дело будет передано в Центральную контрольную комиссию РКПБ. Но ну, надо сказать, что реакция Надежды Константиновны Крупской на это вполне законное поведение Сталина оказалась абсолютно неадекватной. Не сообщив об этом инциденте больному мужу, она направила на имя Льва Борисча Каменева и Григория Евсеевича Зиновьева слезливое письмо, в котором обратилась к ним с просьбой оградить ее от грубого вмешательства в ее личную жизнь и недостойной брани и угроз со стороны генсека. Вечером того же дня Владимир Ильич Ленин, не подозревавший о конфликте Сталина с его супругой, диктует и первую часть своего знаменитого письма к съезду, в которой ставит вопрос о существенных переменах в нашем политическом строе. Суть его выводов и предложений состояла в следующем. Первое. В настоящее время политика партии определяется громадным, безраздельным авторитетом того тончайшего слоя, который можно назвать «старой партийной гвардией». Достаточно небольшой внутренней борьбы в этом слое, и авторитет его будет ослаблен настолько, что решение будет уже зависеть не от него. Второе. В связи с этим обстоятельством, необходимо значительно увеличить число членов ЦК до нескольких десятков или даже сотни членов, с тем, чтобы... Конфликты небольших частей старого ЦК не могли получить слишком непомерного значения для судеб всей партии. Ну, надо сказать, что в оценке этой первой части ленинского письма целый ряд постсоветских авторов, ну, в частности, профессора Наумов, Племак, Волкогонов, рогобин и другие усматривали горячее желание вождя революции начать широкий процесс демократизация внутри самой РКПБ и всего советского общества на началах политического и идейного плюрализма. Однако, как верно заметили их многочисленные оппоненты, в частности тот же профессор Горинов и профессор Жуков, демократизация партии и общества противоречила самой сути ленинской концепции переходного периода. Суть предложенных им состояла в желании вождя обеспечить абсолютная монолитность партийных рядов и эффективность работы всего государственно-партийного аппарата в условиях жесткого однопартийного режима в многоукладном советском обществе, где еще сохранялся довольно острый конфликт разнообразных интересов различных социальных групп и слоев населения. 22 декабря 1922 года у Владимира Ильича Ленина произошел очередной приступ болезни – который закончился правосторонней парализацией всего организма. В этой ситуации на узком совещании с участием Иосифа Бессереновича Сталина, Льва Борисовича Каменева и Николая Ивановича Бухарина было принято новое решение об ужесточении режима для больного вождя. В частности, ему запретили все свидания и наложили строжайший запрет – на получение любой информации о политической ситуации в стране. Вместе с тем ему было предоставлено право ежедневно в течение 5-10 минут диктовать свои мысли трем личным секретарям, а именно Марии Игнатьевне Гляхер, Лидии Александровне Фотевой и Марии Акимане Володичевой. Затем 23-26 декабря 1922 года Владимир Ильич Ленин диктует Лидии Александровне Фотевой, то есть одному из своих секретарей, вторую часть так называемого «Письма к съезду», которое он целиком посвятил характеристике пяти наиболее видных членов высшего партийного руководства, а именно Льву Давычу Троцкому, Иосифу Виссарионовичу Сталину, Льву Борисовичу Каменеву, Григорию Евсеевичу Зиновьеву и Николаю Ивановичу Бухарину, а также кандидату в члены ЦК Георгию Леонидовичу Пятакову. Причем, что интересно, абсолютно все историки почему-то искали и, как это ни странно, находили во всех этих характеристиках чисто политические аспекты, делали из этого сугубо политические выводы и построения. А между тем сам Владимир Ильич Ленин прямо говорил, что намерен разобрать здесь ряд соображений, Чисто личного свойства. Как я уже сказал, диктовка вот этой второй части Ленинского письма, она проходила в несколько этапов и заняла несколько дней. Так вот, в первой своей диктовке от 24 декабря 1922 года Владимир Ильич Ленин дает характеристику двум самым влиятельным, по его мнению, членам Политбюро ЦК, а именно Льву Давыдовичу Троцкому и Иосифу Виссарионовичу Сталину поскольку, на его взгляд, именно взаимоотношения между этими членами высшего партийного руководства составляют большую половину опасности раскола партии и непосредственно влияет на устойчивость всего ЦК. Ну вот, давая личную характеристику Льву Давыдовичу Троцкому, Бронштейну, умирающий вождь, особо отметив, что он является самым способным человеком в настоящем ЦК, в то же время ясно дал понять, что он человек, который чрезмерно хватающий самоуверенностью и чрезмерным увлечением чисто административной стороной дела. Иными словами, Владимир Ильич Ленин прямо указал на такую личную черту характера Льва Троцкого как самоуверенность, то есть непогрешимость и представление о полном отсутствии каких-либо отрицательных черт его характера, что, конечно, было далеко от истины. Но надо сказать, что в период Горбачевской перестройки появилось немало авторов, в частности, профессора Зевелев, Старцев, Сироткин, Такер, Роговин, Волкогонов и другие, которые всячески пытались доказать, что в последние годы жизни Владимира Ильича Ленина начинается новый период его сближения с Львом Троцким, о чем якобы красноречиво говорили такие бесспорные факты, как близость их взглядов по проблемам НЭПа, деятельности Коминтерна, сохранение монополии внешней торговли в руках государства, придание законодательных функций Госплану и пресловутому грузинскому инциденту, о котором я говорил в прошлой своей лекции. Его же отношения с Иосифом Виссариевичем Сталиным, по мнению Этих историков, напротив, серьезно испортились, поскольку именно в этот период генсек стал активно интриговать против умирающего вождя и лично отключать его от активной политической работы. Однако оппоненты наших доморощенных либералов и неотроцкистов, в частности профессора Жуков, Емельянов, Сахаров, Назаров и другие, Утверждает, что именно в 1921-1922 годах резко обострился процесс политического противостояния именно между Владимиром Ильичем Лениным и Львом Давыдовичем Троцким время как личные и политические отношения Владимира Ильича Ленина с Иосифом Виссарионовичем Сталином напротив заметно сблизились и укрепились. Но довольно показательным примером этого сближения стал и тот примечательный факт, что в период ленинской болезни Иосиф Виссарионович Сталин чаще других партийных вождей навещал своего товарища в подмосковных горках, а именно 11 и 30 июля 5, 9, 15, 19, 23 и 30 августа, а также 12, 19 и 26 сентября 1922 года. Хорошо известно, что значительное место в своем письме к съезду Владимир Ильич Ленин уделил личной характеристике Иосифа Виссарионовича Сталина Джугашвили, которая была надиктована им в два захода, сначала 24 декабря 1922, а затем 4 января 1923 года. В начале своей характеристики Владимир Ильич Ленин очень точно зафиксировал тот небывалый рост властных полномочий, которым стал обладать иосипе Виссарионович Сталин с апреля 1922 года, когда был назначен на должность генерального секретаря ЦК РКПБ. Товарищ Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в своих руках необъятную власть – И я не уверен, сумеет ли он всегда достаточно осторожно пользоваться этой властью. Надо сказать, что в исторической литературе, в частности в работах Волкогонова и Роговина, уже довольно давно была высказана точка зрения, что назначение Иосифа Фессарионовича Сталина генсеком стало личной инициативой Льва Борисча Каменева и Григория Евсеевича Зиновьева, которые именно таким образом хотели подложить свинью Льву Давыдовичу Троцкому. Однако многие авторитетные историки, в частности профессора Зевелев, Емельянов, Сахаров, Назаров и другие, вполне убедительно доказали, что Владимир Ильич Ленин был не только в курсе этого крайне важного назначения, которое произошло уже на самом 11 съезде РКПБ, и лишь формально было подтверждено на организационном пленуме ЦК, но и лично подчеркнул важность исполнения Осимом Сергеевичем Сталином его новых обязанностей по отношению к другим руководящим постам, которые он занимал в советских учреждениях, то есть в Наркомате по делам национальности и в Наркомате РКИ, то есть Рабоче-крестьянской инспекции. Кстати, здесь не лишним будет напомнить, что еще в марте 1921 года по итогам работы 10-го съезда РКПБ, который в своем постановлении по вопросам партийного строительства прямо указал, что нужно вновь собрать партию, которая за период войны была разбита на отдельные отряды, лично Владимир Ильич Ленин поставил во главе секретариата ЦК и Вячеслава Михайловича Молотова-Скрябина. Однако уже через год, в феврале 1922 года, он разразился гневным письмом в адрес собственного назначенца, где прямо написал, что... В отделах ЦК на важных постах сидят дураки и педанты, а посему надо окончательно перетряхнуть статистические и учетно-распределительные отделы, иначе мы сами, борясь с бюрократизмом, плодим под носом у себя позорнейший бюрократизм. Именно поэтому накануне нового партийного, то есть 11-го съезда, задачу собрать партию и перетряхнуть ее, партапарат Владимир Ильич Ленин и возложил на Иосифа Виссарионовича Сталина, который необычайно быстро и сосредоточил в своих руках необъятную власть. Далее в своем письме к съезду Владимир Ильич Ленин написал, что Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде, и общение между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место другого человека, который во всех других отношениях отличается от товарища Сталина только одним перевесом, именно более терпим более лоялен, более вежлив и более внимателен к товарищам, меньше капризности и так далее. Это обстоятельство может показаться ничтожной мелочью, но я думаю, что с точки зрения предохранения от раскола и с точки зрения написанного мною выше о взаимоотношении Сталина и Троцкого, это не мелочь или это такая мелочь, которая может получить решающее значение. Но вот надо сказать, что именно эта часть сталинской характеристики, данная Владимиром Лениным 4 января 1923 года, во время третьей и последней диктовки своего письма к съезду, довольно часто, в частности в работах Волкогонова, Такера, Роговина и других подается как горячее желание вождя революции политически уничтожить Сталина, сняв его со всех ключевых партийных и государственных постов. Однако, безусловно, ближе к истине те авторы, в частности профессора Зевелев и Емельянов, которые справедливо утверждают – что в данном случае Владимир Ильич Ленин говорил не о полном отстранении Иосифа Виссарионовича Сталина от высшего партийного руководства, а только предлагал обдумать способ перемещения его с поста генсека, который он довольно быстро превратил из чисто технической ключевую политическую должность в стране. Ну вот после э, личной характеристики, я подчеркиваю личные характеристики этих двух выдающихся вождей современного ЦК, говоря словами самого Ленина, он особо подчеркнул, что дальше не будет характеризовать других членов ЦК по их личным качествам однако сказал несколько слов о четырех других членах высшего партийного руководства страны. Значит, о ком идет речь. Ну, во-первых, ленинская характеристика политических сиамских близнецов, как их часто называли, то есть Льва Борисча Каменева Розенфельда и Григория Евсеевича Зиновьева Родомысельского, была довольно емкой, но чрезвычайно выразительной. Октябрьский эпизод Каменева и Зиновьева, конечно, не является случайностью но он также мало может быть ставим им вину лично, как не большевизм Троцкому. Как считают многие историки, в данном случае Владимир Ильич Ленин, напомнив всем членам партии оппозиции, занятой Львом Каменевым и Григорием Зиновьевым, переломный момент Октябрьского переворота, когда они, по сути дела, сдали решение партийного ЦК о вооруженном восстании, дал четко понять, что, во-первых, на крутых виражах истории, когда от решимости и воли любого политика зависит многое, если не все, эти партийные вожди вновь могут проявить нерешительность и даже трусость. Вместе с тем, позиция, занятая Львом Каменевым и Григорием Зиновьевым в дни Октябрьского переворота, мало может быть поставлена им вину лично, поскольку они объективно отражали настроение довольно значительной части партийцев, которые тоже сомневались в успехе вооруженного восстания в октябре 1917 года. Кроме того, говоря в этом абзаце своего письма к съезду о небольшевизме Троцкого, который также мало может быть ставим вину ему лично, Владимир Ильич Ленин, вероятнее всего, хотел этим подчеркнуть, что до прихода к власти многие нынешние члены партии в том числе и из руководящего звена, грешили подобным небольшевизмом и проявляли разного рода колебания от генеральной линии партии. Более того, ряд современных неотроцкистов, в частности профессор Роговин, пытаясь выдать желаемое за действительное, стали утверждать, что якобы Владимир Ильич Ленин серьезно опасался того обстоятельства, что именно этот небольшевизм Троцкого станет в конечном счете его Ахиллесовой пятой, то есть самым уязвимым местом предстоящей схватки за власть, что, конечно, на наш взгляд является абсолютной натяжкой и никоим образом не вытекает из данной характеристики его ближайших партийных соратников. Ну, из молодых членов ЦК Владимир Ильич Ленин пожелал сказать несколько слов о Бухарине и Пятакове, которых он назвал самыми выдающимися силами из самых молодых сил в руководстве большевистской партии. При этом он подчеркнул – что, конечно, и то, и другое замечание делается мною лишь для настоящего времени, в предположении, что эти оба выдающихся и преданных работника не найдут случая пополнить свои знания и изменить свои односторонности. Но вот на момент написания этих ленинских характеристик Николай Иванович Бухарин был кандидатом в члены Политбюро ЦК РКПБ, и главным редактором Центральной партийной газеты «Правда», а Георгий Леонидович Пятаков являлся кандидатом в члены ЦК РКПБ и заместителем председателя Госплана СССР, которому сам Владимир Ильич Ленин еще в сентябре 1922 года лично поставил задачу при его назначении на эту должность. Первое. Организовать И по-военному подтянуть аппарат Госплана, которым, как я напомню, руководил тогда Глеб Максимилианович Крыжановский. Второе. Сократить и удешевить сам аппарат по типу американского треста. И третье. Лично контролировать работу аппарата Госплана по реализации всего общегосударственного, прежде всего хозяйственного плана. Ну вот, какие характеристики дал Владимир Ильич Ленин этим двум политическим персонажам? Я цитирую. «Бухарин не только ценнейший и крупнейший теоретик партии, он также законно считается любимцем всей партии, но его теоретические воззрения, очень с большим сомнением, могут быть отнесены к вполне марксистским, ибо в нем есть нечто схоластическое». Он никогда не учился и, думаю, никогда не понимал вполне диалектики. Но иными словами, Владимир Ильич Ленин изобличил, по сути дела, Николая Ивановича Бухарина как кабинетного доктринера, для которого слепое исследование догматам марксизма было куда важнее законов диалектики, которые и составляли саму суть марксизма как метода познания и действий. Более того, ряд современных авторов, в частности профессор Емельянов, который посвятил личности Николая Ивановича Бухарина целую монографию, справедливо подметил тот факт, что постоянные попытки Николая Бухарина соединить марксизм с анархизмом Михаила. Бакунина и Петра Кропоткина, социологии Макса Вебера, э, махизмом Авинариуса и Маха, а также спартаковскими взглядами Розы Люксембург заставляли Владимира Ильича Ленина постоянно говорить о бухаринском левоглупизме и схематизме. Ну и, наконец, Георгий Леонидович Пятаков. Пятаков – человек, несомненно, выдающийся волей и выдающихся способностей но слишком увлекающийся администраторством и администраторской стороной дела, чтобы на него можно было положиться в серьезном политическом вопросе. Но вот, вероятнее всего, подобная характеристика Георгия Питакова была вызвана тем обстоятельством, что сам Владимир Ильич Ленин остался крайне недоволен тем, что этот молодой член ЦК, будучи заместителем председателя Госплана СССР, по кадровым вопросам, так и не смог по-военному подтянуть этот аппарат и удешевить его по типу американского треста. Надо сказать, что при анализе этого письма к съезду, современные историки спорят по целому кругу проблем, причем Этот спор разгорелся именно в постсоветский период, потому что понятно, что в советской историографии подвергать сомнению авторство этого письма никому даже не приходило в голову. Хотя я напомню, что Ленин тогда был парализован, ничего писать он естественно не мог, и это были диктовки, которые были написаны не его почерком. Итак, что это за проблема? Первая проблема – кто был настоящим автором последних ленинских работ. Ну, как я уже говорил, в советской исторической науке постановка вот такого вопроса или такой проблемы была бы просто, конечно, невозможна, поскольку никто из советских историков не ставил под сомнение, что такие известные статьи, как «Письмо к съезду», «Лучше меньше да лучше», «Странички из дневника», «К вопросу о национальностях и об автономизации», о нашей революции, как нам реорганизовать рабкрин, о придании законодательных функций Госплану и о кооперации, созданной в декабре 1922-марте -го, 1923 -го года, были надиктованы именно Владимиром ничем Лениным. Однако в настоящее время целый ряд авторов, в частности профессора Сахаров, Жуков, Иванов, Ермаков и другие, вполне обоснованно говорят о том, что ряд так называемых «ленинских работ» В частности, письмо к съезду и статья к вопросу о национализациях или об автономизации принадлежат совершенно другому лицу. Либо Льву Давыдовичу Троцкому, либо работникам Ленинского секретариата, в частности, Лидии Александровне Фотевой, либо членам его семьи, в частности, Надежде Константиновне Крупской или Марии Александровне Ульяновой». Вторая проблема – кого Владимир Ильич Ленин видел в качестве своего реального преемника во власти? Ну, одни авторы, в частности, известный лениградский историк Старцев, весьма категорично говорили о том, что именно в Льве Давычем Троцком умирающий вождь видел реального претендента на лидерство в партии в государстве. Однако их оппоненты, в частности, профессора Зевелев и Васецкий, утверждают, что Из ленинского письма к съезду со всей очевидностью явствует, что никого из членов тогдашнего ЦК Владимир Ильич Ленин не рассматривал в качестве своего преемника на посту руководителя партии и государства. Более того, сам вождь был убежден, что роль его преемника может исполнить только весь состав Политбюро и секретариата ЦК, поставленный под жесткий контроль со стороны расширенного и обновленного ЦК и ЦКК, то есть Центрального комитета и Центральной контрольной комиссии РКПБ. Однако другие историки, в частности профессор Назаров, полагают, что данный тезис не выдерживает критики, ибо партия большевиков изначально строилась как партия вождейского типа, поэтому вопрос о новом партийном лидере не мог не волновать умирающего вожде. Еще одни авторы, в частности профессора Волкогонов и Сахаров, полагают, что только Иосиф Виссарионович Сталин по своим личным и политическим качествам мог стать преемником Владимира Ильича Ленина, и реальной альтернативы ему в тот период просто не существовало. Ну и, наконец, еще ряд авторов, в частности Валентинов и Шубин, утверждают, что Владимир Ильич Ленин, диктуя свои последние заметки, вовсе не собирался умирать. Напротив, в своих последних диктовках он стремился особо подчеркнуть свое неоспоримое лидерство в партии и свое исключительное право определять стратегию большевизма на ближайшую историческую перспективу. А критика им других партийных вождей была призвана подчеркнуть особое положение самого Владимира в высшей партийно-государственной иерархии страны. Следующая проблема это когда об этом письме стало известно другим лидерам партии государства. Ну, традиционная точка зрения, представленная в работах профессоров Племака, Наумова и других, состоит в том, что о существовании письма к съезду при жизни самого Владимира Чаленина знал только Иосиф Виссарионович Сталин, который якобы через главу секретариата Совнаркома СССР Лидию Александру Фотеву постоянно получал всю секретную информацию из «Подмосковных горок». Именно это обстоятельство якобы и позволило генсеку подготовиться к к отражению возможного удара на предстоящем партийном съезде и обратить эту так называемую политическую бомбу в свою пользу. Другие авторы, в частности профессора Сахаров и Жуков, уверены, что о содержании ленинских диктовок до смерти вождя революции знал только Лев Давыч Троцкий, который получал всю достоверную информацию о той же Лидии Александровны Потевой записавшие большую часть ленинского письма к съезду и других его заметок. Третья группа авторов, в частности известный неотроцкист профессор Роговин, полагает, что уже в июле 1923 года о содержании этого письма знали и Лев Борисович Каменев, и Николай Иванович Бухарин, и Григорий Евсеевич Зиновьев. Ну и, наконец, четвертая группа авторов – в частности, ленинградский историк, профессор Старцев, утверждает, что уже в конце января 1923 года все соратники Владимира Ленина были знакомы с этой секретной частью его письма к съезду. Хорошо известно, что в январе-марте 1923 года Владимир Ильич Ленин диктует свои последние статьи о придании законодательных функций Госплану, странички из дневника «Как нам реорганизовать рабкрин», «Лучше, меньше, да лучше» и ряд других, которые в хрущевской, горбачевской историографии, в частности в работах, Племакан, Наумова, Волкогонова и других традиционно называли политическим завещанием Владимира Чалейна. Хотя, как верно отметили ряд современных авторов, в частности тот же профессор МГУ Валентин Сахаров, никакого ленинского завещания в природе не существовало, и это исключительно историографический конструкт. Основным содержанием этих ленинских работ стало... Проблема реформирования советского государственного аппарата, который, по мнению самого Владимира Ильича Ленина, был целиком заимствован нами от царизма и лишь чуть-чуть подмазан советским миром. Он из рук вон плох, насквозь чужд нам и представляет собой буржуазную и царскую мешанину. Все у нас потонуло в паршивом бюрократическом болоте ведомств, а наши ведомства и их декреты – говно». Ну, кроме того, по мнению доморощенных антисталинистов, тех же Волкогонова, Наумова, Роговина, Такера и других две последние ленинские диктовки, в которых содержалась резкая критика Наркомата рабочих-крестьянской инспекции, то есть Наркомата РКИ, были, якобы, прямо направлены против Иосифа Ильяна Сталина, который возглавлял это ведомство вплоть до июля 1922 года, уже будучи генеральным секретарем ЦК. Однако, как верно отметил выдающийся советский историк, профессор Аполлон Григорьевич, Кузьмин, суть данных ленинских работ, в которых он вернулся к своей прежней идее третьего источника марксизма, состояла в осознании того, что в основу советской власти должны быть положены принципы общинного социализма, а не принцип вождизма, который укоренился в партии именно в годы Гражданской войны. Именно поэтому по решению Политбюро ЦК пять из восьми ленинских работ предназначенных самим вождем для партийной печати, перед их публикацией в газете «Правда» были подвергнуты точечной цензуре и редактированию, а в адрес местных партийных комитетов за подписью Иосифа Виссарионовича Сталина, Льва Давыдовича Троцкого, Льва Борисовича Каменева, Николая Ивановича Бухарина, Вячеслава Михайловича Молотова, Алексея Ивановича Рыкова, Михаила Павловича Томского, Феликса Едмольевича Дзержинского и Валериана Владимировича Куйбышева было направлено специальное письмо, или, как тогда говорили, циркулярное письмо, в котором прямо говорилось, что следует снисходительно отнестись к этим ленинским работам, поскольку они были написаны вождем революции в крайне болезненном состоянии. 6 марта 1923 года у Владимира Ильича Ленина произошел очередной ишемический инсульт, в результате которого он окончательно потерял всякую работоспособность и речь, и полностью отошел от всех дел. Надо сказать, что в Горбачевский период целая когорта так называемых прорабов-перестройки, те же Наумов, Зевелев, Племяк и так далее – По прямой указке тогдашнего секретаря ЦК и члена Политбюро Александр Николаевич Яковлев вполне сознательно связали новый приступ ленинской болезни с именем Иосифа Виссарионовича Сталина. Якобы 5 марта 1923 года Владимир Ильич Ленин совершенно случайно узнал от своей супруги и соратницы Надежды Константиновны Крупской о старом конфликте, который произошел между ней и Иосифом Виссарионовичем Сталином еще в конце декабря – 1922 года. И, находясь под сильным впечатлением от этой информации, которую он получил от своей жены, он написал генсеку очень резкое письмо следующего содержания. «Уважаемый товарищ Сталин, вы имели грубость позвать мою жену к телефону и обругать ее. Хотя она вам и выразила согласие забыть сказанное». Я не намерен забывать так легко то, что против меня сделано, а нечего и говорить, что сделанное против жены я считаю сделанным и против меня. Поэтому прошу вас взвесить, согласны ли вы взять сказанное назад и извиниться, или предпочитаете порвать между нами отношения. С уважением, В. Ленин». Вместе с тем, как установили многие современные историки, те же профессора Сахаров, Жуков, Ермаков и так далее, этот ленинский документ был тоже сфабрикован кем-то из ближайшего окружения вождя, возможно, самой Надежды Константиновны Крупской или младшей сестрой вождя Марии Александровны Ульяновой, а может быть, даже и Львом Давыдовичем Троцким. И в природе этого конфликта просто не существовало. Ну вот на этом я хотел бы завершить сегодняшнюю свою лекцию. Благодарю вас за внимание. До свидания.